Глава двадцать Калиф вышел погулять. Через неделю после открытия цирк дал представление в Нью-Йорке, в штате Нью-Джерси. Было около полудня, когда Том и другие клоуны, гримируясь в уборной, услышали громкие крики, доносившиеся из зверинца. Громко затрубили слоны, и Том догадался, что какой-то большой зверь вырвался на волю. «Неужели это Бобби и доктор?» — вздумали прогуляться. Воскликнул мальчик, выбегая вместе с другими артистами из уборной. Около зверинца суетились люди. «Что случилось?» — крикнул Том, увидев Билла Нортона. «Калиф вышел на прогулку!» — отозвался тот и побежал дальше. «Калиф?» — повторил Том, припомнив, что калифом звали огромного носорога. И вдруг со всех сторон послышались крики. «Берегитесь! Калиф вырвался на волю! Берегитесь носорога!» Раздался рев, и все бросились в рассыпную, уступая дорогу калифу большому черному носорогу бежавшему к выходу из зверинца некогда было задавать вопросы каким образом калиф вырвался из клетки тому и другим цирковым служащим достаточно было знать что калиф очутился на воле и испугавшись может искалечить всякого кто попадется ему на пути дикие звери вырвавшись из плена почти всегда испытывают страх они привыкают к своим клеткам в которых провели много лет и неожиданная свобода приводит их в смятение Так было и с Калифом. Случайно дверь его тяжелой клетки оказалась не запертой. Он толкнул ее своим огромным рогом, она распахнулась, и он вышел. Любопытство, быть может и голод, побудили его отправиться на разведку. Калиф стал бродить по шатру и вскоре вызвал панику среди сторожей и служащих, находившихся в зверинце. Случилось так, что в это время не было поблизости ни одного дрессировщика. Они бы не растерялись, если бы кто-нибудь из их питомцев вырвался на волю. Громкие крики, огласившие шатер, испугали носорога. «Остановите его! Гоните его назад! Не выпускайте на улицу! Несите веревку! Прикатите запасную клетку!» К счастью, было рано, и толпа еще не запрудила участка, отведенного для цирка. Кроме служащих, лишь несколько зевак, явившихся с позаранку, толпились около зверинца. Билл Нортон, приказавший прикатить запасную клетку, имел в виду маленькую прочную клетку. Которая обычно служила ловушкой для вырвавшихся на волю животных. К дверце ее была привязана длинная веревка, и когда зверя загоняли в тупик, клетку подкатывали ближе и, водворив пленника на место, дергали за веревку и опускали дверцу. Хотя вырвавшийся на свободу носорог значительно менее опасен, чем взбунтовавшийся слон. Однако цирковые боялись, как бы калив кого-нибудь не искалечил. Когда носорог переходит в наступление, И опустив голову мчиться вперед, лучше не попадаться ему на пути. Вот почему толпа рассеялась, как только раздались крики. Не шуточное дело встретиться со взбешенным носорогом. Удивительно, как быстро бегает носорог. При виде этого неуклюжего животного вам несомненно придет в голову, что обогнать его нетрудно. И однако носорог оставляет далеко позади лошадь, даже если она несется галопом. От бегущего носорога человек может спастись только одним путем быстро свернув в сторону, так как носорог не неповоротлив, и всегда мчится напролом. Должно быть, Калиф, выбежав из зверинца, намеревался спрятаться в каком-нибудь укромном местечке, так как на воле ему было не по себе. Крики сторожей, пустившихся за ним в погоню, еще больше его испугали, а сторожа боялись, как бы зверь не выбежал на улицу. Неизвестно, как закончилась бы эта погоня, если бы в дело не вмешался Том Кардив. Он бежал впереди и сразу заметил, что носорог направляется к небольшому оврагу, на дне которого сверкала вода. Если бы калив бросился в овраг и зарылся в грязь, нелегко было бы его оттуда вытащить. Том понимал, что следует заставить его свернуть в другую сторону. Но как это сделать? Раньше, чем мальчик успел придумать какой-нибудь план, на помощь явился Биф. Привлеченный криками и суетой, Биф тоже пустился в погоню, догнал носорога и разразился таким яростным лаем, что Калиф, желая отделаться от назойливой собачонки, свернул в сторону и побежал вдоль края оврага. Справа росло большое дерево. Верхняя часть ствола давно высохла, уцелела только нижняя его половина. Обратив внимание на этот гниющий пень, Том придумал способ остановить беглеца. Отделившись от толпы преследователей, он бегом пересек полянку и остановился около пня. Носорог должен был пробежать мимо дерева, но Том выступил вперед и замахал руками, словно вызывая зверя на поединок. «Убирайся с дороги, беги!» — закричали сторожа, но Том не обращал на них никакого внимания. Увидев одинокую фигуру, вставшую на его пути, носорог принял вызов. Быть может, ему вспомнились далекие джунгли, где не раз бывали у него стычки с врагами. Как бы то ни было, но он захрапел, опустил огромную голову и помчался прямо на Тома. «Беги! Беги!» — снова раздались крики. Но молодой клоун стоял как вкопанный и лишь в самый последний момент ловко отскочил в сторону. А калиф походил на курьерский поезд без тормозов. Не остановиться, не свернуть в сторону он не мог. Он налетел прямо на дерево, и рог его вонзился в гниющий ствол. Захрипев от бешенства, животное пыталось высвободиться, но к нему уже подбежали сторожа, связали его веревками — и через несколько минут пленник был выдворен в клетку. «Молодчина, Том!» – крикнул Джордж Денман, которого позвали, как только началась погоня. «Умно придумал!» «Я боялся, что пень от удара раскрошится, и калиф сразу высвободит рог», – отозвался мальчик. «Тогда бы тебе не сдобровать!» – воскликнул Денман. Между тем паника улеглась, калифа перевели в его собственную клетку, где он преспокойно начал жевать сено а цирковое бюро рекламы сообщило в редакции всех газет о благополучно закончившемся происшествии. Заметка в газетах привлекла в цирк толпу любопытных, и в тот день Калиф мог соперничать с таким аттракционом, как кардевский великан. Что касается гигантского каменного человека, по-видимому, при жизни он был ростом в два с половиной метра, он пользовался неизменным успехом. Покоился он в большом деревянном ящике, стоявшем на возвышении. В раме под стеклом красовались вырезки из газет, помещавших отчеты о находке. Посетители могли убедиться в том, что многие статьи были подписаны известными учеными, высказывавшими свое мнение о каменном человеке. «Знаете ли, Том Кардиф", сказал однажды директор Хорн, — вы оказали большую услугу цирку, когда дали мне знать о находке Портнера. Хм, надеюсь, никаких неприятностей у вас не будет? — отозвался Том. Что вы хотите этим сказать?» Иногда мне приходит в голову, что тут что-то неладно. И если обнаружится какое-нибудь мошенничество, цирк будет отвечать. Мистер Хорн расхохотался. Пустяки, люди, посещающие цирк, знают, что у нас не все можно принимать за чистую монету. Что же касается меня, то я отнюдь не намерен дурачить публику. Если бы я не был убежден в том, что кардевский великан был некогда настоящим индейцем, а затем по прошествии многих веков превратился в камень, я бы его не купил. — Вы бы не купили? — недоверчиво переспросил Том. — Конечно, на такой обман я бы не пошел. Можно сомневаться относительно происхождения этой диковинки, но если многие профессора и находят даже мельчайшие поры на каменной коже, то какие у меня основания им не верить? — Никаких. — Но другие профессора утверждают, что это подделка, — усмехнулся Том. «Я имею право выбирать профессоров по своему вкусу и иметь свое собственное мнение», решительно заявил Хорн. «Кардевский гигант нравится публике. Я считаю, что он стоит тех денег, которые я за него заплатил». На это Том ничего не ответил. Он вспомнил, как удивился Киби Таннер, узнав, что Ред Портнер нашел великана, когда начал рыть колодезь. «Странное место выбрал он для колодезя», — сказал тогда фермер. Кому может понадобиться колодец на пустыре? В конце концов, Тома это не касалось. Вдобавок, он и сам склонялся к тому мнению, что кардевский каменный человек когда-то был настоящим индейцем из плоти и крови. «Какие тайны открыл бы он нам, если бы вдруг заговорил?» — размышлял мальчик, всматриваясь в каменное лицо. Приблизительно через неделю после этого разговора Том встретил мистера Хорна у входа в малый шатер. «Дела идут прекрасно!» улыбаясь, сказал ему директор. «Вот как?» «Я говорю о кардевском великане, входите, я вам кое-что покажу». На площадке, около ящика с каменной глыбой, лежали каменные топорищи и рукоятка. У конца рукоятки виднелись обрывки сухожилий какого-то животного. Быть может, топорище было когда-то привязано этими сухожилиями к рукоятке. «Что это такое?» — удивился Том. «Боевая секира кардевского великана», — торжественно объявил мистер Хорн. Ее нашли в пещере неподалеку от того места, где покоился великан. Человек, нашедший ее индейц. Я об этом прослышал и немедленно послал агентов Кардив теперь мы будем показывать великана вместе с его секирой. Она настоящая? спросил Том, зорко взглянув на директора. Да, хотя ручаться я не могу. Выдавали за настоящую. Кто вам ее продал? Американское имя индейца Сэм Грин. Индейцы племени Анандага зовут его Быстроногим. — Внук Красного Орла! — воскликнул Том. — Я его знаю. — Да, и он говорит, что знает вас. Я очень доволен этой находкой, Том. Мы уже послали за репортерами. Найденная секира послужила великолепной рекламой. Она была значительно больше тех топоров, какими пользуются современные индейцы, и, по-видимому, могла принадлежать только великану. Защитники кардивского великана торжествовали победу, но кое-кто продолжал утверждать, что и секира и великан сфабрикованы совсем недавно. Пожалуй, мистер Хорн прав, думал Том. Цирк нуждается в аттракционах, а до сих пор никто не мог доказать, что каменный человек не был когда-то настоящим индейцем. Наш Техасский великан, который выступает в малом шатре, почти такого же роста, как и он. Действительно, ученые, являвшиеся в цирк для осмотра каменной глыбы, Сравнивали живого великана с окаменевшим и нашли сходство в строении тела и головы. Подозрительной казалось Тому секира, найденная в лисьей берлоге. Несколько раз он внимательно осматривал свою пещеру и ничего не нашел. Быть может, размышлял он, кто-нибудь сделал топорище из камня, а затем раздобыл старый кусок дерева для рукоятки. И то и другое можно было спрятать в пещере, а через несколько дней найти при свидетелях. «Больше я не буду об этом думать», — решил, наконец, Том. «Это не мое дело. Я не директор, а клоун, и мне еще многому нужно научиться». Номер Тома имел большой успех, и публика всегда встречала аплодисментами «Человека-термометр», «Бифа» и «Хихоу». «Из этого мальчика выйдет первоклассный клоун», — сказал однажды Дудаль Джорджу Твиллеру. «Но мы еще посмотрим», — злобно отозвался тот. Не хватало только, чтобы какой-то выскочка становился поперек дороги старым клоуном. «Кто кому становится поперек дороги?» — усмехнулся Дудель. «Я свою жалобу не получаю, да и тебе, кажется, исправно платят». Туилер ничего не ответил и, нахмурившись, отошел. «Боюсь, что он способен подложить Тому свинью и провалить его номер», — подумал Дудель. Между стариком Дудлем и молодым клоуном давно уже установились приятельские отношения, а за последнее время дружба их окрепла. Свободные часы они часто проводили вместе и вели долгие разговоры. Однажды Том, войдя в уборную актеров, застал Дудля за чтением какой-то толстой книги. — Любопытную я отыскал книгу, дружок, — сказал он, увидев Тома. — Одна из лучших книг о собаках. У Дэнни Макпрайда заболел Тедди, а здесь есть описание всех собачьих болезней. «Сегодня вечером я ему приготовлю лекарства. У меня страсть лечить собак. Недаром ребята называют меня собачьим доктором». Дудель проговорил Том, усаживаясь рядом с клоуном на сундучок с его пожитками. «До начала представления остается два часа. Расскажите мне о том, как вы попали в цирк. Ведь вы давно уже обещали рассказать вашу историю». Старик усмехнулся, поправил очки, съехавшие на кончик носа, и захлопнул книгу. «Уж так и быть, расскажу. Пожалуй, мне самому приятно будет вспомнить прошлое. Все старики любят вспоминать то время, когда они были молоды». Клоун уселся поудобнее и начал свой рассказ.